Глава десятая. бласс случайно встречается с поэтом Нуньесом, который сообщает ему, что написал трагедию, имеющую вскоре появиться на сцене Принцева театра, о неудаче, постигшей пьесу, и об изумительном счастье, которое из всего проистекло. Министр начинал уже несколько успокаиваться.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 Да говорят, что он сам не знает, какое у него богатство. Как бы то ни было, вот в чем состоит должность, занимаемая мной в его доме. Так как он считает себя большим ферлакуром и хочет прослыть просвещенным человеком, то состоит в переписке с несколькими весьма остроумными дамами, а я одалживаю ему свое перо, для составления записочек, полных соли и приятности Я пишу от его имени, одной в стихах, другой в прозе, и пораю отношу письма сам, чтобы доказать ему многочисленность своих талантов. «Но ты не говоришь мне того, что мне больше всего хочется знать», — сказал я. «Жирно ли тебя платят за твои эпистолярные эпиграммы?» «Очень жирно», — отвечал он.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 «Скажи, между прочим, — спросил я, — хватает ли у твоего казначея вкуса, чтобы оценить красоты художественного произведения и заметить его недостатки?» «О, конечно, нет! — отвечал Нунис. Хэддон Бельтран и треплет языком весьма самоуверенно. Все же он не знаток. Он постоянно выдает себя за новейшего тарпу»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 «А я, — возразил я ему, — больше возмущен страстью Нуньеса к сочинению драматических пьес. Что за безрассудный человек! Но не безумие ли с его стороны предпочитать оскорбительное улюлюканье зрителей, той счастливой судьбе, которую я мог бы ему устроить? Таким образом, я из дружбы ругательски ругал астурийского поэта, и сокрушался о провале его пьесы в то самое время, когда он поздравлял себя с этим провалом. В самом деле. Через два дня он явился ко мне, не помня себя от радости. «Сантильяно!» — воскликнул он. «Я пришел поделиться с тобой своим восторгом. Я создал себе состояние, сочинив скверную пьесу. Тебе известен странный прием, оказанный графу Сальданье. Все зрители наперебои ополчились против него. И вот этой всеобщей ярости я и обязан счастьем своей жизни. Я немало был удивлен, услышав от поэта Нуниса такую речь. «Как, Фабрисио?» — спросил я. «Возможно ли, что провал трагедии является причиной твоей необузданной радости?» да разумеется